Зависливая СОВА Однажды на крышу царского дворца опустилась сова. В саду на высокой пальме сова увидела соловья. Все придворные, проходя мимо пальмы, низко кланялись маленькому соловью. Вскоре в саду появился сам царь. Он нес золотой поднос с отборным зерном. Царь поставил поднос на землю, и соловей, слетев с дерева, начал клевать зерна. Когда цари придворные покинули сад, сова спросила соловья. «Скажи мне, чем заслужил ты такой почет?» Соловей ответил. «Царь любит меня за мое пение, и он приказал придворным выполнять все мои желания». и каждый день приходит сюда кормить меня с золотого подноса». Когда наступила ночь, сова подумала. «Мой голос лучше соловьиного. Если царь услышит, как я пою, он прогонит соловья и прикажет придворным выполнять все мои прихоти». Подумав так, сова начала изо всей силы ухать. Она кричала так громко, что все, кто спал во дворце, сразу же проснулись. «Кто смеет так отвратительно вопить в моем дворце?» — рассердился царь. «Найти виновного и привезти сюда!» Придворные бросились выполнять приказание царя. Найти сову оказалось совсем просто, потому что она непрерывно ухала. Придворные схватили сову, притащили к царю и сказали. «Повелитель наш, вот кто осмелился нарушить твой покой!» «Ощипать ее заживо!» — приказал царь. Слуги схватили сову, ощипали ее до гола и выбросили из дворца. Зависливая сова едва добралась до леса. Она часто рассказывала свою печальную историю попугаям и всегда при этом ругала соловья. «Это он во всем виноват! Это из-за него я должна теперь ходить голой!» «Чем же виноват соловей?» — спрашивали удивленные попугаи. «А как же?» Если бы я не встретила во дворце соловья, я бы не запела. А если бы я не запела, меня не ощипали бы. Вот и выходит, что в моей беде виноват соловей. Не уподобляйтесь же, друзья, никогда сове. И не вините других в том, в чем повинны сами.